то есть сами себя озадачивают услугой и сами себе ее преподносят. Видно для любого возраста приятные слова «сам», «сам сделал». Торговля в ответ на эту тягу к домашней самодеятельности открывает отделы «Умелые руки», где продаются дощечки железки а журналы, Заводит рубрики вроде «Академии домашних проблем», какие предъявляет нам быт. Жизнь услуги так же сложна, как и всякая жизнь. Хочу подвести читателя к мысли, спрос наш на всевозможные блага, услуг ли это касается, товаров ли, с каждым годом растет. При такой ситуации даже очень хорошо налаженная общественная услуга совсем не обязательно должна вытеснить услугу домашнего, индивидуального. Потребитель потребит и ту, и эту. Итак, семья как поставщик определенного вида услуг вряд ли целиком уступит все свои функции, Общественному обслуживанию. И вряд ли мы в семье будем только мило беседовать, духовно общаться и нравственно обогащаться, абсолютно отрешившись от всех проблем, какие предъявляет нам быт. Трудно представить себе общество, в котором бы люди не питались, не одевались, не спали, не мылись. Трудно представить себе семью, полностью избавленную от прозы быта. Не станем утверждать, что домашний труд когда-нибудь атрофируется вовсе. Не станем утверждать и другое. Раз ручной домашний труд остается, пусть его выполняют женщины, колевиками они к этому труду были приставлены». Жизнь завязывает узлы некоторых проблем так крепко, что если тянуть за разные концы, узел затягивается еще туже. Социалистическая экономика не может обойтись без женского труда. Это раз. Сами наши женщины уже не смогли бы отказаться от того, что является их огромным социальным завоеванием. Это два. Помножим все это на то, что не только общественная сфера не может пока взять на себя весь комплекс услуг, какие оказывает человеку семья, но и семья ведет себя по отношению к услуге очень избирательно. Вот и выходит, что все наши разговоры о полном освобождении женщины от кухни в пользу работы или от работы в пользу кухни – несут на себе печать маниловских интонаций. Подчеркивая тяготы и сплошь отрицательные стороны домашнего труда, или наоборот, возводя его прелести до небес, мы одинаково напрасно тратим время. Посмотрим на вещи трезво. Ежедневно домашним трудом в той или иной мере занята огромная часть населения. Результаты этого труда приносят громадную экономическую и социальную пользу. Далеко не все в этом труде приятно. Далеко не все легко. Труд этот нуждается в облегчении так же, как и в непредвзятом научном изучении. Многое в нашей домашней суете постепенно заменяется общественной услугой, но многое и остается, по причинам самым разнообразным. Очевидно, так и будет, пока жива семья. Не будем лишний раз твердить, быт — это, знаете ли, ужасно, это так засасывает. Засасывает плохо организованный и плохо продуманный быт. где нет и намека на взаимопомощь и кооперацию усилий взрослых и подрастающих членов семьи, где женщина превращена в прислугу. К тому же неумехи и распустехи того и другого пола состоят...